Глава тридцать девятая. Ну и голосище у тебя, подивилась проводница, закрывая уши. Прямо иерихонская труба. И легко шагнула в вагон. Кормак, надрывая горло, еще раз выкрикнул: Лиса. Бесполезно. Поезд отъехал от платформы. Несмотря на укрик охранника, Кормак попытался бежать вслед за составом. Наконец остановился, задыхаясь и уперся руками в колени. Полное поражение. Опустошенная и измотанная, Лиса чувствовала себя ужасно глупо. Мешно было возлагать столько надежд на этот день. Она опустилась на постель. Покачивание вагона успокаивали. Девушка посмотрела на телефон. Нет, нет, конечно нет. Как можно быть полнейшей идиоткой? Ничего не поделаешь, видно, такова современная жизнь. Лиса зарылась в подушке. Ей нипочем не уснуть. Будет всю ночь лежать без сна, мучаясь от стыда, обвиняя во всем себя. А с утра ей сразу на работу. Именно поэтому Лиса купила билет в спальный вагон. Она уткнулась лицом в подушку. Завтра будет новый день, а впереди долгая ночь. Но удивительным образом, должно быть, помог отключенный телефон, легкое покачивание поезда, свежее белоснежное белье, сильная усталость. И что уж там грех оттаить несколько бокалов джина, сделали свое дело. Уже через несколько минут Лиса провалилась в глубокий сон. Улицы Лондона окутала темнота. Посетители в барах на углу становились все агрессивнее и агрессивнее. Издалека доносились крики и вечные сирены. Над головой пролетел вертолет. Корма коснову посетила уже подзабытое ощущение того, что он попал в ловушку. «Слишком жарко, слишком мало места, слишком много сердитого народа вокруг». Кинг Кросс гудел, как пчелиный рой. Все его рестораны, включая летние веранды, были битком набиты. Тут у Кормака в голове промелькнула мысль, что Лариса до сих пор сидит в своем элитном ресторане со своими гламурными подружками. Можно хотя бы залезать рано в сочувствующей компании. А что, почему бы и нет? Однако, невероятно, но факт, эти девушки его не привлекали. Нисколько. Его более не интересовали ни Лариса, ни Яззи. Вообще никто. За исключением одной единственной женщины, которая наверняка думает, что он ее продинамил. Разве в наше время у кого-нибудь нет при себе телефона? Кто поверит, что Кормак вдруг оказался без мобильника? Только полная дура. Алиса совсем не такая. Ничего не видя перед собой, Макферсон снова повернул на юг. Шагать там, где только что бежал совсем в другую сторону, Полной отчаянной надежды было невыносимо. Труппа артистов кабаре кричала на кормака, когда он случайно наступил кому-то на хвост Боа Эсперьев. Молодой человек поспешно отпрянул в сторону и извинился. Его окликнул пьяный, но кормак не остановился, лишь прошел мимо, не поднимая головы. Хватит уже спасать всех подряд. Лучше позаботиться как следует об одном человеке. С горечью подумал кормак. Но, увы, это оказалось ему не по силам. Тот же самый путь теперь казался бесконечным. Бесчисленные улицы, бесчисленные желтые огни такси на бесчисленных перекрестках. Кормак хотел было поймать машину, но потом рассудил, что торопиться ему некуда. Пока он поставит держаться телефон, пока по нему можно будет звонить. Да к тому времени Лиса уже пересечет границу Шотландии, проклиная Кормака последними словами. И как же он, интересно, перед ней оправдается. «Извините, но меня внезапно арестовали». Тяжело вздохнув, Макферсон прошел мимо того самого полицейского участка. Оставалось надеяться, что больше он туда не попадет. К его удивлению, друзья погибшего Кая по-прежнему сидели в том же пабе, только теперь к ним присоединились полицейские. Похоже, все весело проводили время. Во всяком случае, Кормака, который вяло плелся мимо, компания встретила радостными воплями. Но «Ну как, нашел свое страшилище». Окликнул его балбес. По мрачному взгляду Кормака не трудно было догадаться, что ответ отрицательный. Парни хором издали сочувственный стон. «Вы чего?» — спросил язвительный полицейский. К удивлению и ужасу Макферсона, бывшие сокамерники тут же поведали ему всю историю. Кто-то вынес Кормаку пенту пива, но он отказался, попросив взамен большой стакан воды. Настроения так ни к черту не хватало сейчас еще напиться. Выслушав рассказ, полицейский нахмурился. И что, он эту девушку ни разу не видел? Ня. Обалдеть можно. Страж порядка достал телефон. Как ее зовут? Уж в Инстаграме-то она наверняка есть. Но его поиски не увенчались успехом. Ты ее по нашей базе пробей, посоветовал коллега. Только не это, вмешался кормак. Ну ладно, ты попытался, у тебя не получилось, произнес Фред. Лень на все и садись к нам». «Нет», — возмутился язвительный полицейский. «За любовь надо бороться. Мне, например, тоже пришлось гнаться за Гассом». «А куда он уехал?» — заинтересовался его сослуживец. э, -э Западный Лондон», — ответил полицейский. Все дружно ахнули. «Я пробовал догнать, но не успел на поезд», — сообщил Кормак. «Погоди-ка». Воскликнул явно перебравший Фред. «А где она вообще-то, Шотландия? На машине до тут наверняка можно добраться быстрее, чем на поезде». «Ты серьезно не знаешь, где находится Шотландия?» «Дружище, сосредоточься и отвечай на вопрос. Сейчас не до твоей национальной гордости». Кормок посмотрел на часы. «Да, наверное, быстрее, но вот только у меня нет машины». «Зато у нас есть», — воскликнул парень. Полицейские удивились. «Серьезно?» «Все документы в порядке», — торопливо прибавил Фред, «включая страховку». Его приятели закивали. «Страховка оформлена на всех, иначе у нас бы денег не хватило», — добавил балбес. «Пришлось скидываться». «Но я-то в вашей страховке не указан», — заметил Кормак. «А вы все пьяные, вам за руль нельзя». «Это верно, но можно что-нибудь придумать». «Надо все-таки пробить ваш номер по базе», — объявил извительный полицейский. «Да ты ребят в покое», — отмахнулся его коллега. «Ты не на дежурстве, Ниш, расслабься хоть разок». «Ну ладно», — согласился Ниш. «Хотя хорошие полицейские всегда на посту. Всех нарушителей не переловишь, и тебе надо научиться оставлять работу на работе, отключать мозг, заботиться о себе». «Ты прав». Служба — это еще не вся жизнь. Спасибо, Гарри. «Пустяки!» — ответил Гарри, с тоской глядя на обручальное кольцо Ниша. Парни уже вставали. «Поехали!» — велел Фред. «Никуда вы не поедете!» — мешался Кормак. «Как-то не поедем, машина ведь наша!» «Да и все равно особо заняться нечем!» — грустно произнес балбес. «Никаких других планов у нас нет!» «Ура! Мы едем в путешествие!» Секунду Кормак молча смотрел на ребят. Хотел сказать им, чтобы не валяли дурака. Уже пора расходиться по домам и ложиться спать. Наверняка им завтра на работу. Ах да, эти юнцы ведь нигде не работают. «Путешествие, путешествие!» Макферсон с тоской подумал о Лисе. А потом ему неожиданно пришла в голову еще одна мысль. Кормак достал телефон, воткнул его в розетку, и когда появилась одна полоска, поспешно набрал текст. Он знал, что Ленокс, как и все фермеры, ложится рано. Ничего прочтет утром, когда встанет. «Пока ничего обещать не могу», — напечатал Кормак. «Но, кажется, я решил твою проблему с работниками». Мобильник пискнул и снова разрядился.